Глава 29. СД. Зихерххайцдienst. Служба безопасности. Наименее известная и самая ужасная из всех нацистских организаций, включая Гестапо. Правда, поначалу это всего лишь небольшой отдел в составе управления СС. Первые картотеки Гейдриха размещаются в коробках из-под обуви, и в его распоряжении выделено всего полдюжины агентов. Но уже в то время он усвоил, что главное в разведке – знать все обо всех. Без исключений. По мере роста и расширения СД у ее руководителя будут развиваться поистине выдающиеся способности бюрократа, а это едва ли не определяющее качество для руководителя хорошо налаженной шпионской сети. Если бы он выбирал себе девиз, скорее всего, девиз этот был бы таким – Досье, досье, как можно больше досье. Самых разных. В самых разных областях. Гейдрих очень быстро входит во вкус. Добыча информации, манипулирование людьми, шантаж, шпионаж становятся для него наркотиками. А ко всему этому добавляется еще и почти ребяческая мания величия. Узнав, что шеф английской секретной разведывательной службы Secret Intelligence Service именует себя М, да-да, как в Джеймсе Бонде, он решает стать Ха. Примечание. По-немецки фамилия Гейдрих начинается с буквы Ха, точно так же, как фамилия Гиммлер и Гитлер и как слово Холокост. Конец примечания. В каком-то смысле это первое из его прозвищ, в будущем довольно многочисленных. Палач, мясник, белокурые бестия. Но главное, данное ему самим Адольфом Гитлером, человек с железным сердцем. Не думаю, чтобы так, ха, называли Гейдриха его люди. Они, пожалуй, должны были предпочесть более удобное в разговоре прозвище «белокурые бестия. Наверное, обилие прописных Х вокруг могло привести к досадной путанице. Хайдрих, Химлер, Гитлер, и должно быть из осторожности он сам отказался от этого ребячества. Хотя ха, как Холокост вполне могло бы стать довольно безвкусным заголовком для его биографии.